Глава 14. Утро. У тебя на первом этаже все стёкла выбиты, сказала Леа, которая вновь забралась через окно, чтобы разбудить меня. Я устало открыл глаза, не понимая до конца, что происходит. За окном ещё было довольно темно. На электронных часах с бирюзовой подсветкой виднелись цифры 4:56. Что ты тут делаешь? хриплым голосом спросил я, опёршись на локти, чтобы лучше разглядеть Леа. которая сидела на подоконнике. Подожди, а как ты сюда залезла? Я опять открыл глаза и оказался в сидячем положении, словно мне приснился страшный сон. Окно было открыто. Я понимаю, а залезла ты? Блин, у меня голова просто раскалывается. Что происходит? Раздражённо бормотал я, прикрывая лицо ладонями. Через секунду она уже была со мной под одним одеялом. В этот раз на ней было какое-то длинное хлопковое платье молочного цвета с рюшками, будто ночная рубашка девушки из XVIII века, а на шее красовался тонкий, такого же молочного цвета шарф или платок, которым она еще укрыла голову и спрятала длинные волосы. «Зачем ты тут?» – спросил я и понял, что прозвучало это как-то грубо, особенно если учесть то, что я всегда был рад ее видеть. Просто не спалось, и я решила покататься на машине, Так уж получилось, что проезжала мимо твоего дома, решила зайти. Я уже час тут сижу. Ты так прикольно спишь. Кстати, ты добавил немного голубой краски на розовую часть волос. Очень круто. Выглядит как сахарная вата. Так и хочется зубами оторвать немного. Сообщила Леа, накручивая прядь моей челки на свой тонкий палец. Ну да, прикольно. Смущенно ответил. Я не знаю, что еще сказать. Как дела? Смотрю, твои родители уехали. Ага. Они на две недели укатили в Лондон. Хотели взять меня с собой, но я отказался. Все равно там делать нечего, ответил я. Я бы на твоем месте поехала. Делать нечего именно тут, задумчиво проговорила Ле. Тут есть ты, а в Лондоне тебя нет, ответил я и тут же пожалел об этом. Зачем? Вот просто зачем? Она с усмешкой и непониманием посмотрела на меня, а затем отрицательно покачала головой. И правда. Что я могу сделать, если это мои чувства? Я не в состоянии их контролировать, к тому же ты сама всегда целуешь и обнимаешь меня. Вот даже сейчас. Зачем ты пришла? Ты же знаешь, как я тебя люблю, и просто продолжаешь издеваться надо мной. Это жестоко, привстав в кровати выпалил я. Лицо её стало серьёзным и в то же время грустным. Перестанем общаться. Я был в шоке от её слов. Нет, мы не можем перестать общаться. Я сразу потеряю смысл жизни. Нет, пожалуйста, прости, я не то имел в виду. Я хотел сказать, что Дело не в тебе. Я сгораю, оборвала она меня на полуслове. Что значит сгораю? не понимающе спросил я. Ничего, ложись обратно. Я молча лёг в кровать. Теперь мне не до сна, устало выдохнул я. А я подала документы в колледж, сообщила она. И как? Не приняли, улыбнувшись прошептала девушка, смотря пустым взглядом в потолок. Почему так? спросил я, слегка приподнявшись на локте. Я знал, что Леа хорошо училась. Она разбиралась в литературе, искусстве и философии, знала историю и религию, астрономию и культуру многих стран. Просто слишком много желающих. Моих знаний недостаточно. Им нужны грамоты, дипломы, сертификаты, справки, награды и прочее. У меня этого нет, вздохнув, ответила она и посмотрела на меня. "Сильно расстроилась?" спросил я. "Уже всё равно. Мне и не нужно было" Просто хотелось немного скрасить свои дни. Я ведь всегда нахожусь дома. Раньше хоть цветы развозила, а в это время года цветов нет, соответственно и заказов нет. Сад тоже мёртв. Давно так холодно не было, но мне это нравится. Что-то в холоде умирает, а что-то немного оживает. Так странно создан этот мир. Никто всё время что-то читает, всё время думает, ему не до меня. Я сижу в комнате, пытаюсь себя развлечь. Кажется, я прочитала все 795 книг, что находятся у нас в доме. Обрисовала акварелью все стеклянные вазы, тарелки и стаканы. Я больше не играю на фортепиано, оно окончательно перестало звучать. Нет, оно, конечно, играет, но ты бы слышал, как отвратительно. Ник опередвинул его в подвал. Я пыталась помочь, но он попросил позвать соседей. Вот забавный. Он забыл, что у нас нет соседей. Посмеялся над своей же ошибкой и обошёлся без помощи. Иногда я зову его посмотреть со мной кино, но он говорит, что устал. Всё время хочет спать. Уходит в свою комнату, ложится на кровать и смотрит в потолок. Боюсь, что он приболел. Печаль ведь тоже болезнь. Она усмехнулась, а взгляд её был снова направлен в потолок. Я сначала помолчал, обдумывая всё, что сказала Леа, а потом решился. Так приходи ко мне, когда скучно. Она посмотрела на меня. Лучше ты приходи. Так справедливо будет, ответила она, словно в комнате, помимо нас, кто-то спал. Я лишь промолчал, в мыслях соглашаясь с ней. Пусть даже всё, что она говорила, казалось мне странным. Может, тебе кофе сделать? предложил я, видя, что спать ей не особо хочется, ну и бодрой она уже не выглядит. Да, пожалуйста. Можно я покачаюсь в том плетёном кресле на крыльце вашего дома? спросила она. Конечно. Возьми что-нибудь укрыться, а то там прохладно. Я стащил с кровати своё огромное тёмно-синее одеяло и протянул его Леа. А можно что-то тонше? Боюсь, что мне будет слишком тепло. Я подошёл к комоду и вытащил из самого нижнего ящика какую-то светлую простыню. Ты уверена, что тебе не будет холодно, уточнил я. Да, это просто идеально, ответила Леа, беря свёрток из моих рук. Она ушла так быстро, что я не успел оглянуться. Спустившись на кухню, начал делать кофе, который всегда получался у меня вкусным и крепким. Леа сидела в подвесном кресле и слегка раскачивала его, тихо напевая эслиб. Вроде и спокойно, но как-то тревожно, грустно. Наконец, кофе был готов, и разлив его в цветные чашки, я вышел на крыльцо. Леа взяла одну и кивнула в знак благодарности. Я присел рядом, и она поделилась со мной покрывалом. Мы сидели очень тихо. Было слышно лишь, как ветер гоняет по асфальту сухие листья. Солнце ещё не взошло, но было уже светло. Ни в одном доме ещё не началась жизнь. Ни одной машины не проехало. Всё на свете было поглощено глубоким сном. Да и мы в какой-то степени спали, спали с открытыми глазами. Иронично. Грустишь? вновь спросил я. Мне не хотелось раздражать её своими тупыми разговорами, но, боже, я же вижу, что она словно мертва. Бывают люди без эмоций, нет их и всё. И никому от этого ни холодно, ни жарко. А бывают люди, отсутствие эмоций у которых порождает тоску. Именно так было с ней. Её безэмоциональность убивала, сжирала и её, и окружающих. "Нет", ответила она. "Ты всегда такая", расстроенно покачав головой, сказал я и отхлебнул немного горячего кофе. "Да? Это не значит, что мне грустно. А что же это значит?" Да ничего. Это не имеет смысла, как и всё в этом мире. Она выглядела слегка раздражённой, но всё ещё усталой. Впервые я заметил за собой излишнюю чувствительность и обидчивость. Мне не нравилось, когда она разговаривала в таком тоне. Я чувствовал себя ущербным. Молча продолжил пить кофе и смотреть на пустынную улицу, летающие листья и пакет. Я не особо подхожу этому миру, наконец-то произнесла Леа. Я урод, просто урод. вздохнула она. Это становилось невыносимым. «Да ладно, ты красивая!» Девушка усмехнулась. «Я не об этом. Внешняя красота ничего не значит. Урод — это моя душа. Если бы она отделилась от моего тела, то непослушных детей пугали бы именно ею», улыбнулась она. Я закатил в глаза. «Не думаю, что ты плохой человек», скептически ответил я. «Опять же, не говорю, что плохая». Урода может быть и хороший человек. Уродство это своего рода болезнь, но я не смогу растолковать тебе точнее. Я просто морально недееспособная. Мне тяжело существовать в этом мире. Поэтому живу отдельно от всех с наидобрейшим человеком, у которого самый тихий голос, в этом небольшом доме у озера с маленьким тихим садиком, где по ночам поют цикады и летают светлячки. Это не то, что я когда-то хотела, но большего не заслуживаю. И благодарна за то, что имею, на секунду она замолчала. А ведь если бы я вышла из этого тела, то могла бы гастролировать с бродячим цирком уродов. Фрик-шоу, она рассмеялась после этих слов. Фрик-шоу, цирк уродов. Я грустно улыбнулся, а потом добавил: "И с тобой были бы карлики, красивые женщины с двумя головами, акробат с разорванным ртом, одноглазый клоун и многие другие". Хм, крылатая баба Мужчина, у которого четыре руки и парочка устрашающих зверей, закончила Леа. Мы вдвоём рассмеялись, хотя в этом и не было ничего смешного. А затем вновь наступило молчание. В этот раз оно не было наполнено неловкостью и обидой, уютное и сонное. Люди постепенно стали выходить из своих маленьких домиков. Дети собирались в школу, родители на работу, кто-то шёл гулять с собакой. Активные старики начинали утреннюю пробежку, а более пассивные или обессиленные просто выходили посидеть на крыльце в кресле-качалке и почитать свежую газету. "Жизнь красивая", улыбнувшись, сказала Леа. Я был согласен с ней.